наше радио и «Квартеты» представляют Цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник» Конюх Федоров Путешествие девятое по путям миграции голубых китов День второй Итак, мы с Конюхом сидим в лаборатории судна С которого он будет погружаться в океан Чтобы понять, в чем причины постепенного исчезновения голубых китов Слушай, корреспондент, а? я вот подумал Может, все гораздо проще Они такие редкие, потому что голубые ы. Понимаешь, на что я намекаю? Ну... Питры! Эм... Ну, гомики по-нашему У них же потомство-то и быть не может Да нет, это же просто так это а? Название... Просто так Народ просто так не назовет Вот козёл Его же не просто так козлом назвали А потому что у него морда козлиная Борода козлиная Повадки козлячьи Улавливаешь логику? А при здесь козел? А при том, что козел маленький, а от него вон сколько проблем. И гадит, и воняет, мекает все время. А кит, он же крупнее во сто раз. Представляешь, как он гадит и воняет? А ты говоришь, просто так Да нет, простите, мы немножко отклонились от тем Отклонились, ничего не отклонились Здоровенные, понимаешь, морды от удаши Они б еще губы накрасили и чулки натянули э, Коня, простите, Фу. давайте так Расскажите лучше, на чем вы будете следовать за китами? Не на чем, а в чем Буду в самом ките плыть Прямо в ките? А чего? У него знаешь, какая площадь внутри? Метров пятьдесят квадратных И это еще без подсобных помещений Между прочим, раза в три больше, чем моя квартира Единственное, телевизора не будет хватать Там же розеток-то нету А как вы туда попадете? Ты делов-то притворюсь рыбкой Он же слепой, а я в него раз и проскользну Почему слепой? Кит не слепой Да? Подожди, а... а кто мне говорил, что он слепой? Это же крот слепой Я их, понимаешь, с детства путал Ты смотри, а Незадача-то Это, корреспондент, что делать-то? Делать-то? Чего? Похоже, конюх волнуется перед стартом Наше радио продолжит следить за его путешествием Слушайте нас завтра